Глава 17. Следующее утро началось с завтрака под пристальным взглядом Равены. Она ничего не сказала, но Зак ощутил немое предупреждение. Чем бы ни кончился вчерашний разговор, наказание никто не отменял. Не поднимая глаз и не вслушиваясь в застольные разговоры, он набросился на яичницу с фруктами и только пару раз пробормотал что-то в ответ на прямые вопросы. Все мысли его занимал исключительно Феникс. Его тянуло к необыкновенной птице, а Феникса тянуло к нему. Он не знал, почему, но, честно сказать, ему было все равно. Зак просто хотел увидеться с ним еще раз. И когда Конрад с остальными собирались уходить, Зак радостно побежал за ними, пока Равена не отправила его в лавку к тете Мерле. Лу пошла в конюшню убираться — но Зак задержался на пастбище, наблюдая за Пенелопой. Та ласково разговаривала с единорогами, подкармливая их яблоками и морковью, а когда заметила Зака, то помахала ему рукой. «Папа сказал, что тебе нельзя в конюшне», — сказала она. «Не хочешь мне помочь?» «Ну...» — но Зак замялся. «Он хотел найти Феникса, но не мог уйти. Пенелопа заметила бы его исчезновение». «Да, давай...» «А что ты делаешь?» «В основном забочусь о раненых», — сказала она, поглаживая чалую кобылицу по морде. «Но у нас есть несколько ребят, которых прогнали из своих стад. Я пытаюсь их приручить». Я думал, они и так ручные. Серый единорог в яблоках с серебряным рогом толкнул Зака в плечо, и он погладил его по носу. «Не, ты что?» — сказала Пенелопа. Слова Зака ее явно позабавили — но ей хватило вежливости не засмеяться. «Большинство ездовых лошадей действительно одомашнили, но единороги — другое дело. Вот покорми его. Поверни руку ладонью вверх и раскрой пальцы, а то он может и цапнуть». Она передала Заку морковь, и он послушно протянул ее единорогу. Тот радостно всхрапнул и съел морковку прямо из его ладони. И Зак ухмыльнулся. «От лошадей я чихаю» но на единорогов у меня нет аллергии. Странно, согласись, — сказал он, а единорог снова толкнул его головой, выпрашивая угощение. — Да нет, — ответила Пенелопа. — У них общие предки, но они принадлежат к разным видам. Хочешь прокатиться? Зак захлопал глазами. — Что? — Прокатиться, — усмехнулась она. — На единороге, со мной. — Но я не ездил на единорогах. И на лошадях тоже, — поспешно добавил он. — Я... — Упаду. — Ну, наверное, — она пожала плечами. — Зато сможешь рассказывать всем, что ездил верхом на единороге. Гермес, кстати, приучен к седлу. И Афина тоже. Она погладила чалую кобылицу по носу. — Мы не будем торопиться, обещаю. Выбора у Зака не было. Все равно он не мог пойти убираться в конюшню. Оставалось только нервно наблюдать за тем, как Пенело поседлает единорогов и подводит Гермеса к высокому деревянному помосту со ступеньками с одной стороны. «Я учу их опускаться на колени, чтобы было легче забираться в седло, но Гермес пока не умеет», — виновата сказала она. «К осени, наверное, научится». Судорожно вздохнув, Зак поднялся по ступенькам, поставил ногу в стремя и неловко забрался в седло. Пока он устраивался на спине Гермеса, испуганно цепляясь за рожок седла, Пенелопа легко вскочила начало единорога Ей даже не понадобился помост. Значит, ты целыми днями катаешься на единорогах? спросил Зак. Гермес под ним нетерпеливо горцевал, и с каждым толчком внутри все переворачивалось. Зак чувствовал, одно неловкое движение, и он свалится в грязь. Как люди вообще сохраняли равновесие на такой высоте. Типа того, ухмыльнулась Пенелопа, еще слежу за стадами, еще больных и раненых. Иногда хожу к кентаврам. Узнаю, не нужна ли им помощь. Заглядываю к русалкам, феям, сатирам и пикси. В общем, ничего особенного». «Ничего особенного», — невозмутимо повторил Зак. «Ну да, действительно. А в школу ты ходишь?» «Конечно», — ответила она и подтолкнула Афину пятками. Та пошла вперед, а Гермес потянулся за ней, хотя Зак ничего не сделал. «Мы с Оливером ходим в школу в нескольких километрах отсюда. Она, конечно, меньше, чем школа в Лондоне, но мне нравится». «А вот ему не особо», — добавила она. «Он хочет вернуться к маме, но...» Она замешкалась. «Но», — спросил Зак, больше думая о том, как бы ему не выпасть из седла. Пенелопа ответила не сразу. «Но мы не можем бросить Равену, тетя Мерле и папу. И вообще кто-то должен будет заботиться о животных в будущем». Зак не привык, чтобы о смерти отзывались так легко и спокойно, как о простой неизбежности. Разумом он понимал, что так оно и есть. Последний месяц открыл ему глаза на ужас суровой реальности. Смерть в любое мгновение могла забрать кого угодно, даже самых близких ему людей. Но до того, как он нашел маму на кухне, Зак совершенно об этом не думал. А теперь только диколесье помогало отвлечься от гнетущих мыслей, лезущих в голову. — А что случится, если в семье никого не останется? — спросил он. Деколессия все равно продолжат существовать. Венело кивнула «Его поддерживаем не мы, а магия Феникса. Мы просто смотрители». По телу пробежала дрожь. «А если умрет Феникс?» — спросил Зак. «Не умрет. Фениксы бессмертны. Но, точнее, этот бессмертен», — поправилась она. «Когда его тело становится слишком старым и слабым, он вспыхивает огнем и возрождается из пепла». Но если Феникс бессмертен, почему он остался один, нахмурился Зак. Пенелопа помрачнела, подтолкнула Афину, и та перешла на бодрую рысь. Кожа Сузака, Гермес последовал ее примеру, и от тряски он снова едва не повыбивал себе все зубы. В отличие от других животных, им не страшны болезни и раны, сказала Пенелопа. Но их можно убить ужасными, бесчеловечными способами. К счастью, Подробности затерялись в веках. Зак замолчал, и какое-то время единороги легкой рысцой скакали по лесу в тишине. «Но пока Феникс жив, диколесью ничего не угрожает?» — Наконец спросил он. «Да, оно в безопасности», — ответила Пенелопа с улыбкой в голосе. «Оливер не любит диколесье. Но мне оно нравится. И вам, Слу, тоже понравится. Надо только привыкнуть». «Уже нравится», — заверил Зак. «Если бы я мог...» Не успел он договорить, как Гермес громко заржал и без предупреждения сорвался с места. Скрикнув, Зак обеими руками ухватился за рожок седла, изо всех сил сжимая бока и единорога ногами, лишь бы не свалиться с него. «Гермес, стой!» — крикнула Пенелопа, но голос донесся издалека. Зак рискнул оглянуться через плечо. «Они с Афиной маячили за деревьями». Но Гермес сильно их обогнал и теперь мчался между широкими стволами и низко ветками. Зак в панике вцепился в седло, но ладони вспотели и скользили по коже. Пригнув голову, он умолял единорога остановиться, но Гермес скакал все быстрее и быстрее, пока лес вокруг Зака не превратился в сплошное пятно. Зажмурившись, он прижался к шее Гермеса и попытался поверить, что все будет хорошо обязательно. Единорог не может бежать вечно, по крайней мере, он на это надеялся. Несколько минут или часов спустя Гермес наконец остановился и склонил голову. Выпрямившись, Зак заозирался, весь растрепанный и сколотящимся сердцем. «Куда он его привез? «Нам нужно назад», — забормотал он быстро. «Я не знаю, где мы, но как бы Зак не просил...» Гермес продолжал спокойно пощипывать травку у основания раскидистого узловатого дерева. Вот только это было не простое раскидистое дерево, а то самое дерево, что он видел во сне. Все тревоги мигом вылетели из головы. Зак точно помнил, что именно здесь впервые увидел маму из сна. Но почему единорог привел его к нему? Просто так получилось. Внимание привлек шелест крыльев, и Зак запрокинул голову, вглядываясь в густую траву, через которую с трудом пробивались лучи утреннего солнца. Там, всего нескольких метрах над головой, на ветве восседал Феникс. «Это ты?» — потрясенно сказал Зак. «Что?» Гермес начал горцевать, подкидывая Зака, и только когда единорог встал на дыбы, Зак осознал, что его пытаются сбросить. Каким-то чудом он умудрился удержаться, а как только Гермес опустился на землю, попытался как можно скорее выбраться из седла. Ему не повезло. Он пытался слезть аккуратно, но запутался в стременах и в итоге рухнул на землю, рассыпав содержимое рюкзака. Зак сел. Его рюкзак, видимо, все это время был расстегнут. Его охватил холодный ужас, и он полез внутрь. «Комикс» куда подевался его комикс. Наконец он нашел его между двух альбомов и с облегчением прижал к груди. Несколько карандашных набросков пропали, и он никак не мог найти ингалятор, но все это можно было заменить. «Это ты попросил Гермеса привести меня сюда?» — спросил он, глядя на Феникса. «Зачем? Чтобы подшутить? Потому что мне надо назад, правда?» Единорог вдруг вскрапнул, И рысью побежал прочь, оставив зака на земле со скетчбуком в руках. Стой! крикнул он, подскочив, но Гермес сорвался в галоп, вздымая комья земли в перемешку с травой, и снова скрылся в лесу. Вздохнув, зак сел и привалился к дереву. Ну, он хотя бы прихватил с собой воду и банан на обед. Мог бы просто попросить встретиться, сказал он. В следующий раз лучше пошли мне сон. Я же знаю, ты можешь. Феникс издал поразительно мелодичный клич. Взмахнув золотистыми крыльями, он слетел с дерева и устроился на траве в полуметре от зака. Тот протянул руку, как делал в лагуне, и Феникс без колебаний подставился под ладонь. Он снова увидел маму и в горле всталком. В этот раз ей было примерно двенадцать, столько же, сколько ему самому. Она шла вдоль ручья отделяющего лес от холмистых лугов, а в небе парил Феникс, лениво скользя по ветру на расправленных крыльях. «Я скучаю по ней», — признался Зак, поглаживая перья и стараясь не задумываться о том, чтобы поделиться своим горем с птицей. Феникс вновь издал клич, и воспоминание пропало, сменившись другим. «Вот только в этот раз Зак оказался не в диколесье», А в Чикаго, в своей собственной спальне. В дверь постучали, и хотя он понимал, что это иллюзия, но все равно не смог удержаться. Открыто! В комнату вошла мама с тарелкой в руках. Пора обедать, тепло сказала она. Как продвигается работа над обложкой? Зак опустил взгляд и понял, что только начал рисовать комикс. Воспоминанию был как минимум год. Дракон не получается. «По-моему, все получается», — сказала она, присаживаясь рядом. «Хвост коротковат, пожалуй, но крылья просто отличные». Зак тут же принялся стирать хвост. «Откуда ты вообще знаешь, как выглядят драконы?» В тот день он этого не заметил, но сейчас разглядел неуловимые эмоции, блеснувшие в глазах мамы. Только теперь он не мог утешить ее. «Все знают, как выглядят драконы», — весело ответила она, но Зак расслышал в словах боль. У тебя замечательно получается, мой хороший. Осталось немного. Она поцеловала его в макушку, и воспоминание сменилось еще одним. Они с Лу, мамой и папой за ужином смеялись над давно забытой шуткой. И снова мама сидела у его постели в больнице и рассказывала свои бесконечные истории о Диколесье. И снова в этом воспоминании Зак плакал, совсем еще маленький. В тот день Лу... В первый раз пошла в школу. Она бежала к автобусу, совсем позабыв про него, но мама прижимала Зака к себе, и даже сквозь рыдания он понимал, что все будет хорошо. Перед глазами мелькнуло последнее воспоминание, и как только он увидел носки в зеленую полоску, в которых шел по коридору, сердце сжалось. Он не хотел вспоминать, но было поздно. В отличие от поместья с его пыльными коридорами, и отклеивающимися обоями в их доме было безупречно чисто. Мама всегда следила за порядком, не хотела, чтобы Зак заболел. Тогда он не ценил этого, никогда не благодарил. Хотелось закрыть глаза. Он шел в сторону кухни, зная, что там увидит, но не мог остановиться. Он знал, что будет вспоминать этот момент снова и снова, всю жизнь, и никогда не забудет. Сначала он увидел ее ноги, темно-фиолетовый лак на ногтях, потом джинсы, край футболки ее само, лежащую на полу кухни, ее закрытые глаза и неподвижную грудь. «Пожалуйста», — дрожащим голосом шепнул он Фениксу. «Я не хочу смотреть, не хочу вспоминать». Феникс издал клич, и воспоминание растворилось. Зак снова оказался под раскидистым деревом. В глазах стояли слезы, он заморгал, и они потекли по щекам. «Почему ты так хотел это увидеть?» спросил он, хотя в горле встал ком. Не верил, что она умерла. Феникс опустил голову, и Зака охватила всепоглощающая печаль. Инстинктивно он понял, что она принадлежит не ему, а Фениксу. Он тоже потерял друга. Может, так он скорбел. Может, хотел проститься. Если бы Зак не увидел ее собственными глазами, он бы тоже не поверил, что мамы нет. Как? Она ведь всегда была рядом. И вот всего минуту назад она с ним, а вдруг, уходит из этого мира. Разве такое возможно? Он прислонился головой к дереву, опустошенный, и разрыдался. Феникс не отходил от него, наоборот, положил голову на колени. Но прошлого было не изменить. Им обоим оставалось лишь жить с этим. «Мне нравится общаться с ней через твои воспоминания», «наконец, несколько минут спустя», — сказал Зак. «Сразу кажется, что она до сих пор с нами». Феникс прижался к его колену, и Зак скользнул пальцами по перьям. Солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, окутывал поваленные деревья и проплешины. Странное чувство покоя охватило его, Неудивительно, что мама так любила это место. — Чем вы с мамой занимались? — спросил он. — Тоже сидели, разговаривали и гуляли, как друзья? Феникс приподнял голову, глядя на Зака темными глазами. И вдруг он безо всяких слов ощутил, насколько Феникс любил его маму. Она была его единственным другом, единственным человеком на свете, который искренне волновался о нем. — Давай будем друзьями. — предложил Зак. — Можем весь день проводить вместе. Главное, чтобы Равена не узнала. Феникс встрепенулся, приподнимая гребень. Зак с трудом улыбнулся. — Значит, согласен? Только скажи Гермесу, чтобы он больше не бросал меня одного. А так... Он замолчал и покосился на Феникса. — Ты же знаешь, да, про запрет Равена? Поэтому ты попросил Гермеса привести меня сюда? — Феникс нахохлился, не соглашаясь, но и не отрицая, и Зак усмехнулся. «Можно тебя нарисовать?» — спросил он. На всякий случай он захватил с собой цветные карандаши, и пока доставал их из рюкзака, Феникс отошел немного к косолапе. На земле он был совсем не таким грациозным, как в небе. Сердце Зака упало. Он решил, что Феникс сейчас улетит, но тот просто остановился и повернулся к нему приняв эффектную позу. «Да у тебя талант!» — рассмеялся Зак, взял блокнот и любимый карандаш и принялся за работу. Он просидел так несколько часов, кропотливо вырисовывая детали. Перья давались ему сложнее всего, и он потратил на них куда больше времени, чем ожидал. Но Феникс не возражал. И чем дольше Зак рисовал, тем отчетливее понимал — это самая лучшая его работа. Где-то после полудня Феникс разом напрягся, всматриваясь вдаль. Зак обернулся. «Гермес вернулся?» — спросил он. «Уже поздно. Мне пора домой». Но вместо топота копыт до него донеслись голоса. Поначалу неразборчивые, они приближались, и вскоре Зак расслышал собственное имя. «Зак! Где ты, Зак?» Он поднялся на ноги, разминая затекшие мышцы. «Я здесь!» Закричал он, размахивая руками. Пенелопа, я здесь! Но навстречу ему выбежала не Пенелопа, а родная сестра, вся покрасневшая и заплаканная. Зак! крикнула она, и обняла его так крепко, что стало сложно дышать. Пенелопа сказала, сказала, что единорог убежал, и. И мы не могли тебя найти. Мы все обыскали, нашли ингалятор. А, Мантикора, я думала, я думала. Она разрыдалась, прижимаясь к нему. Зак растерянно обнял ее в ответ, не зная, что и сказать. — Я в порядке, — заверил он. — Это Феникс попросил Гермеса привести меня сюда. — Феникс? — переспросила она, шмыгнув носом и подняла голову. — Где? — Да вон же. Зак обернулся, но Феникс пропал. Он нахмурился. — Почему он сбежал от тебя? Ответ пришел мгновение спустя в виде Оливера, Пробравшегося сквозь подлесок. Неужели? Фыркнул он. Пойдем. Дарки еще топать и топать. А мне работать нужно. Вижу. Ты очень за меня волновался. Скинул бровь зак. Ло отпустила его, и он поспешно закрыл блокнот, пока Оливер не заметил рисунок. Меня волнует мой остывший ужин, потому что домой я явно вернусь не скоро, ответил двоюродный брат. Пойдемте уже, пока нас не нашла мантикора. Оливер пошел в обратную сторону, а Лу снова обняла Зака. «Все точно в порядке?» — со слезами на глазах спросила она. Зак кивнул, неуверенно оглядывая сестру. В ее лице он видел знакомый страх. Зак испытывал его, когда думал, что с папой что-то случилось. «Точно», — заверил он. «Я рисовал». «Ты мог умереть без ингалятора», — сказала Аллу. «А если бы тебя нашла мантикора? «Меня бы защитил Феникс», — сказал Зак. Лу замолчала, а когда он поднял рюкзак, взяла его за руку и помогла пробраться по неровной земле. Сам он не сомневался, что ему ничего не угрожало, но Лу этого не знала. Неудивительно, что она испугалась. «Прости», — наконец сказал он, — «я правда не мог вернуться». «Знаю», — пробормотала она, не сводя взгляда с земли. А потом добавила, — «Может, Равена была права?» «Не стоит тебе общаться с Фениксом. Он просто птица. Он не понимает, что тебе нужен ингалятор, и ты не можешь долго ходить. И если он каждый раз будет такое устраивать, когда захочет с тобой повидаться...» «Ему одиноко», — возразил Зак. «Ему нужен друг». «Но ты мог умереть», — дрогнувшим голосом сказала Лу. «Просто передай ему, что если он так хочет с тобой дружить, пусть не забирает тебя далеко. Иначе мне придется встать на сторону Равены. А кому это нужно?» «Да уж, когда наступит апокалипсис», — сказал Зак, и Лу выдавила улыбку. Они пошли прочь, но Зак чувствовал, что Феникс наблюдает за ним, спрятавшись где-то среди деревьев, и понимал, что бы ни говорила Лу, их дружба только начинается.